— Я людей убивать не могу. — Не Непротивленец, что ли? Вово, -во, он самый. За вооруженный грабеж срок мотал, а людей убивать не можешь. хи, -хи, -хи. Теперь захихикал второй. Четверо зэков с обрубком железной трубы выламывали доски из стены вагона. Они суетились, толкая друг друга. Щепки от досок сыпались на пол. Вагон встряхивало и шатало из стороны в сторону. Заки чуть не падали, особенно тот, кто что орудовал обрубком трубы. Это был Глымов. Остальные безучастно наблюдали за ним. Те, кто лежал на верхних нарах, поближе к небольшим квадратным окошкам, смотрели на мелькавшие пейзажи, поля, перелески, одинокие деревушки на горизонте, домики путевых обходчиков. И вдруг из дальнего конца вагона раздался громкий голос. «Эй, братцы! А вы что там делаете?» Пошатываясь в такт поезду, к зекам шел политический Федор Баукин, мужчина лет тридцати пяти, как и все худой, заросший густой щетиной. Зеки оглянулись и вновь принялись за дело. Одна доска была уже выломана, и теперь Глымов расширял пролом». «А ну, прекратите!» Баукин взял за плечо одного из зэков, дернул к себе. Уголовник по кличке Цыпа обернулся, затрясся, оскалив зубы. «Исчезни, падла! ты выколю!» Весь вагон напряжений следил за ними. Глымов продолжал взламывать доски вагона, щепки отлетали в стороны, Проем медленно расширялся, еще немного, и в него сможет пролезть человек. Зэк по фамилии Ткачев поднялся с нар, подошел и встал рядом с Баукиным. Проговорил глухим басом. «Всех под монастырь подвести хотите? Под расстрел? Уйди, подлюга, рожу разрисую! Кадык вырву!» Цепа выдернул из-за голенища сапога заточку, выставил ее перед собой. И тут зашевелился вагон, зэки поднимались и медленно подходили. Одни становились за политических, другие занимали сторону уголовников. Перезванивались колеса на стыках рельс, вагон шатало-бросало из стороны в сторону, и многие держали друг друга за руки, чтобы устоять на ногах. Глымов бросил ломать вагонные доски, шагнул вперед вплотную к Качеву. — Что ты ко мне имеешь, фрейрок недоношенный? Говорить приходилось громко, чтобы было слышно сквозь грохот колес и треск вагонных стенок. — Ты, видно, забыл, мужик, правила нашей жизни? Он коротко взмахнул обрезком трубы и ударил Ткачева по голове. Тот рухнул под ноги Глымову, по полу потекла стройка крови. В ту же секунду на Глымова ринул Сабаукин. Одной рукой он вырвать у Глымова обрезок трубы, другой бил, куда придется. А минутой позже дрались уже все, и уголовники, и политические. Дрались молча, вкладывая в удары кулаков и ног всю силу своей ненависти. Цыпа, ускользая от удара, прильнул на мгновение к одному политическому и почти незаметно вонзил ему заточку в живот. Тот охнул, упал на колени, прижимая руки к животу, ткнулся лицом в пол. И в это же время другой уголовник по кличке Хорь ударил такой же заточкой Баукина, метил тоже в живот, но попал в бедро. Баукин почувствовал боль, обернулся и схватил хоря одной рукою за руку, заточка, а другой за горло. Хватка была железная. Пальцы хоря разжались, заточка упала на пол, а Баукин продолжал хладнокровно душить его. А вокруг шевелилось месиво человеческих тел. Боролись, вцепившись в одежду, пинались ногами, били кулаками. Лежал на полу полузадушенный хорь и еще несколько уголовников с переломанными руками катались по полу, и их били ногами, и свои и чужие. Наконец, политически загнали уголовников в угол вагона. Те сбились в кучу, огрызались, отбивались, но уже больше для формы. Поняли, что сила не на их стороне. «Ничего, враги народа, еще посчитаемся. На передке первая пуля ваша. Ночью всех порежем, твари позорная. Пятеро остались лежать на полу, четверо — политических и уголовник. Баукин шагнул к Глымову, протянул руку. «Обрез дай!» Глымов помедлил, нарочито спокойно отдал обрезок трубы. Баукин покачал его в руке, словно взвешивал, и вдруг резко замахнулся, но не ударил. Рука застыла в воздухе. Только и Глымов не испугался. Как стоял, так и стоял, глядя Баукину в глаза». Федор опустил руку, скомандовал громко, перекрывая стук колес. Заточки и ножи сдать. Или сейчас всех поуродуем, сволочи. Поняли? Я таких сволочей в гражданскую за три минуты в распыл пускал. Уголовники молчали, не двигались. Вы поняли, что я сказал? Заточки и ножи сдать! глымов первым достал из запасухи заточку следом за ним разоружились уголовники бросали заточки и ножи на пол трое политических собирали оружие и все как то успокоилось все разошлись по своим местам на нарах закурили махру гармонист вновь растянул меха запел тонко и тоскливо Степь да степь кругом, путь далек лежит, в той степи глухой замерзал ямщик. К Баукину подсел Глымов, долго молчал, смолил Махру. Потом спросил, «Че со жмуриками делать будем?» Баукин посмотрел на него, не ответил. Снова помолчали. И весь вагон снова с тревогой следил за ними. «Сцепятся по новой или разойдутся с миром?» «Я мыслю, слышь, Баукин, надо их выбросить из вагона, чтоб шума не было», — нарушил молчание Глымов. «Поскубались мало-мало, бывает. А то она и житуха наша катажужная. А так мыслю». «Ты мыслишь?» — снова глянул на него Баукин. «А я мыслю. Судить тебя надо, Глымов». «Ты, что ли, судить будешь?» — усмехнулся Глымов. «Зачем я? Трибунал?» «А трибунал то ж на то ж и присудит штрафбат и фронт!» — вновь усмехнулся Глымов. «Не суетись, Баукин, война всех рассудит. Я б тебя шлепнул, Глымов, без всякого трибунала. Я тебя толкую, не суетись, Баукин, на фронте поглядим». кто кого шлепнет. В третий раз усмехнулся Глымов. А поезд мчался, торопился на запад. Протяжно протрубил паровоз, и шлейф черного дыма из трубы быстро рассеивался над вагонами. На полустанке послышались шаги и голоса. лязгнула щеколда, звякнул замок, и дверь с грохотом сдвинулась в сторону. В вагон забрался солдат. Ему снизу подали один за другим три больших бидона, черпак, потом несколько... Стопок алюминиевых мисок и связку ложек. «Ну, добровольцы-штрафники, налегай на коллеж!» Улыбнулся солдат с тушоночкой. Добровольцы-штрафники быстро выстроились в очередь, разбирали миские ложки, и солдат накладывал каждому до краев пшенной каши с тушенкой, еще теплой и душистый. И люди отходили, начинали жадно есть. И когда все уже получили еду, солдат глянул в вглубь вагона и увидел лежащих у стены пятерых неподвижных людей. «А эти че?» — спросил солдат. «Спят, что ли?» «Ага, вечным сном». С коротким смешком отозвался один из уголовников. «Каким вечным?» — забеспокоился солдат. «Будите, а то голодные до вечера останутся». «Дохлые они, не понял, что ли?» «Как дохлые?» Солдат попятился, потом быстро выпрыгнул из вагона и закричал. «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!» Подбежал лейтенант, совсем молоденький, тонкая шея торчала из воротника гимнастерки. «Как так случилось? Как же так? Вы же за старшего вагоня! Как допустили?» «Да вот так!» — отводя глаза в сторону, отвечал Федор Баукин. «Драка, она и есть драка, а заключенные, если сцепятся, дерутся насмерть. Я...» Я обязан доложить начальнику поезда. Докладывайте. Только сперва разрешите выгрузить и похоронить погибших людей. Кто зачинщик драки? Я спрашиваю. Кто зачинщик? Капитан Серегин сверлил глазами Федора Баукина. Они сидели в теплушке головного вагона за тонкой дощатой переборкой, нечто вроде отдельной комнатенки. Топчан... Маленький столик, железный ящик, сейф. Капитан сидел на топчане, Баукин на табурете перед ним. «Не могу сказать, товарищ капитан». «Гражданин капитан», — поправил его Серегин. «Не могу сказать, гражданин капитан. Не можешь или не хочешь?» «Не хочу, гражданин капитан. Что это даст?» «Как что? Зачинщиков трибунал будет судить!» Грохнул по столику кулаком капитан Серегин. «И что трибунал присудит? Расстрел!» Снова ударил по столику капитан. «Еще лишние трупы, а люди нужны на фронте. Такие на фронте не нужны!» «А какие нужны? Мы и так штрафники. К тому же озлобим остальных заключенных, особенно уголовников. Чего полезного тогда от них ждать на фронте? Покрываешь? Убийц покрываешь?» «Да там почти треть состава убийцы. Я, что ли, брал их в добровольцы?» «Ты назначен старшим по вагону, и за все будешь отвечать. За все ты!» — резко отвечал капитан Серегин. «В других вагонах все тихо, мирно?» — спросил Баукин. «Да нет!» — вдруг сморщился, как от зубной боли Серегин. Все 36 трупов насчитали. Пока до фронта доедем...» еще прибавится. Ну вот, на кой хрен вы там на фронте нужны? Вы ж, как только немца увидите, сразу в плен сдадитесь, если до этого не дропанёте. Ах ты, боже мой, какая только дурость начальству голову не ударяет!» Фёдор Баукин молча смотрел на него, потом сказал. «Я не дропану и в плен не сдамся». «И много таких в твоем вагоне. усмехнулся капитан, — «много». что Чё Чё-то я шибко сомневаюсь, старшой, — покачал головой капитан. — Шибко сомневаюсь. — Ваше право сомневаться и не верить, — ответил Баукин. — Ты мне мои права не вспоминай, ты про свои помни, — махнул рукой капитан. — Мое право умереть на поле боя, — чуть улыбнулся Баукин. — Такое право забыть трудно. И снова поезд торопился на запад, к фронту, и чем ближе подъезжали, тем спокойнее и задумчивее становились бывшие зэки. Большинство лежали на нарах и на полу, смотрели невидящими взглядами в потолок, и каждому вспоминалось давнее и недавнее прошлое. Одному вспоминалось, как народный судья оглашал приговор — И он, остриженный под нуль, молодой парень стоял за дубовым барьером, а по бокам возвышались два милиционера. И в маленьком зальчике народу было совсем немного — мать и другие родственники. И мать, услышав срок, который присудили ее ненаглядному Витюше, рванула на себе волосы вместе с темно-белую крапинку платком и завыла в голос — И родственники бросились ее утешать, а ненаглядный Витюша стоял, опустив стриженную голову, и кусал до крови губы. А другому вспоминалось, как оперативники НКВД уводили его из квартиры. Везде были видны следы обыска, похожего на погром. На полу валялись бумаги, книги, рубашки, пиджаки и брюки, фотографии с поломанными рамками, осколки посуды, споротый перина в спальне. Он с улыбкой обнял жену, поцеловал, прошептал на ухо. «Я скоро вернусь. Это чудовищная ошибка. Не волнуйся и жди». А третьему вспомнилась вечерняя танцплощадка, гирлянды огней, лица парней и девушек, счастливые улыбки, мерцающие глаза. У всех они были тогда лучистыми и счастливыми. Рио Рита лился из черного динамика, баравурный фокстрот. А потом к Павлу и Тане подошел парень в кепке, надвинутый на глаза, в белой рубахе, с закатанными рукавами, взял девушку за руку и потянул к себе. В чем дело, придержал Павел парня. — Ха, фраер! Она мне обещала. Парень в кепке улыбнулся, сверкнув золотой фиксой. «Не хочу я с тобой танцевать. Отпусти!» Девушка пыталась вырвать руку, но парень держал крепко, и вокруг них незаметно образовалось кольцо из таких же парней в кепках. «Танюха, не выпендривайся!» Парень силой дернул ее к себе. «Отвали от нее!» — вскипел Павел и загородил с собой девушку. «Может, отойдем?» Вновь осклабился парень. Они отошли за площадку, куда смутно доставал свет гирлянд с лампочками. Драка вспыхнула мгновенно. Павел был явно сильнее парня и пару раз свалил его на землю. И тогда тот выдернул из кармана складной нож, надавил кнопку, и из рукоятки выскочило длинное узкое лезвие. Наклонившись, парень бросился на Павла, и тот едва успел перехватить руку с ножом. Дружки парня стояли вокруг кольцом, мрачно наблюдали. Уловив момент, Павел дал парню подножку, и они упали. Павел вырвал нож из руки парня и, уже с трудом понимая, что делает, в ярости ударил его ножом в грудь и тут же отпрянул со страхом, глядя, как на левой стороне груди сквозь рубаху проступает яркое кровавое пятно».